Глава девятая. Нечто совершенно неожиданное. Известный переводчик с африканского Чебурах Шахсан, или просто Чебурашка, нащупал в темном портфеле пистолет и, недолго думая, изо всех сил бабахнул из него. От испуга хлоп выронил портфель. Они с тараканом кинулись в разные стороны. Портфель раскрылся, Чебурашка высунулся из него со страшным криком. Я всех уложу, ложись. Он держал пистолет двумя руками, как в иностранных кинофильмах. И все люди на площади у фонтана Колос на всякий случай стали ложиться. Кто сразу шлёпнулся на землю, кто аккуратно лёг на асфальт, подстелив газетку. А один дядя положил голову на край фонтана и заснул по-настоящему. Его потом долго будили. Только через час всё успокоилось. Люди стали ругаться на Чебурашку. Такой маленький, а уже бандит. Надо сдать его куда следует. Тут, на счастье, словно из-под земли возник бравый майор Поддубенко и всем всё объяснил. Это была учебная операция. Брали учебного жулика. Ну и как, взяли? спрашивали прохожие. К сожалению, учебный жулик убежал, говорил майор. Даже учебного жулика поймать не могут, сердились прохожие. А о настоящих и говорить нечего.